Глава 17. О чем шепчут тени? Часть 2. Ингвард. В юнтарных глазах красавицы плескались смущение и отчаянное любопытство. Она явно не сожалела о своей выходке и даже пыталась под шумок просканировать мои эмоции, чтобы оценить масштаб катастрофы. Тем же из коридора занимались и ее бедовые подружки. Вместо того, чтобы смиренно подняться на второй этаж, адептки спрятались за ближайшей колонной и раскинули по коридору сигнальные сети, чтобы по первому сигналу примчать на помощь. В другой ситуации я бы оценил столь слаженную командную работу, но сейчас лишние уши ни к чему. Передай подругам, если через пять секунд они самостоятельно не доберутся до комнаты генерала, я закину их туда порталом. Доверительно сообщил, подтягивая к столу второй стул и усаживаясь напротив Лесли. «Ой!» Густо покраснев, она переключилась на ментальную связь, передавая мои пожелания, а затем на одном дыхании выпалила. «Вы только, девочек, не наказываете! Это была моя идея!» «Какая идея?» Усмехнулся, заметив лежащее на столе миркала и открытую во весь экран книгу с интригующим названием. Трактат о проблемах с истинными парами у некромантов и теневых магов. Кажется, я сильно недооценил энтузиазм и дотошность этой троицы. Ну, дядю дружно по позвать, сдавленно пискнула Лесли, проследив мой взгляд и накинув на мак планшет кухонное полотенце. А хотите чаю? Не откажусь. — ответил, переведя взгляд на открытый блокнот с не менее интригующими записями. «Вы простите, что у нас такой бардак?» Блокнот также отправился под полотенце, а через миг и вовсе исчез со стола. Но самое главное я успел прочитать. «Мертвая магия», «Тентара», «Предательство». Адептки достаточно близко подобрались к моей тайне, хоть и не могли четко сформулировать свои подозрения. А я до сих пор не знал, как много могу рассказать и стоит ли вообще посвящать Лесли в подробности. Слишком много грязи было во всем, что касалось Алисии, да и воспоминания о предательстве пары до сих пор жгли душу каленым железом. Когда-то я любил проклятую ведьму больше жизни, ее же интересовали лишь титулы и власть». «Алисия пыталась подбить меня на мятеж, а когда поняла, что я не собираюсь свергать нынешнего Альфу оборотней, чтобы подарить ей корону, ведьма избавилась от нашего ребенка, прокляла меня и сбежала, а через месяц вернулась в империю уже как жена короля Леокки. Этой твари хватило наглости угрожать мне еще одним проклятием, если попытаюсь вернуть ее или расскажу кому-нибудь о нашей связи». Потрясающее самомнение. Моя любовь давно превратилась в ненависть, и я делал все, чтобы как можно скорее избавиться от следов нашей метки. А ярость от поступка Алисии была настолько сильной, что я едва не свернул ей шею при встрече. Спасла лишь брезгливость. Зверь не захотел марать лапы об эту падаль. А затем в моей жизни появилась Лесли. Искренняя, чистая, смелая, Она ворвалась в мою жизнь, словно величайший дар богов, и стала единственным шансом на спасение, но в то же время новой слабостью и уязвимостью. Во время прошлого расследования я едва с ума не сошел. Все боялся, что с моей парой что-нибудь случится, но, как назло, не мог подобраться ближе и рассказать правду. «Надеюсь, вы любите травяной чай». Шепот Лесли вырвал меня из болезненных воспоминаний, и через миг передо мной поставили чашку с полупрозрачной жидкостью. «Обожаю». Эльфийский чай я ненавидел, предпочитая крепкий кофе, но, чтобы поддержать разговор и немного успокоить девушку, согласился бы и спить из свежезаваренной соломы. «Бутерброды?» «Благодарю». Вежливо улыбнулся, давая Лесли время собраться с мыслями и успокоиться. Давить на нее и пользоваться ситуацией я не собирался. Более того, понятия не имел, как лучше поступить. С одной стороны, мне следовало давно все рассказать. С другой, я боялся подставить Лесли под удар. Старая метка до сих пор не исчезла до конца, и если наша связь окрепнет, проклятие Алиси зацепит и ее. Вот и приходилось кружить поблизости, не зная, как быть. Только и тянуть дальше было нельзя». «Драконица уже почувствовала во мне истинного, и сейчас неинициированная связь делала Лесли слабой, расшатывая ее защиту и мешая нормально мыслить и контролировать дар. Я видел, как действует на нее магия пары, и больше всего на свете мечтал ответить взаимностью, но...» «Вы не злитесь», — неожиданно сообщила красавица с вызовом, посмотрев мне в глаза». Паника от неудавшейся разведки с зовом развеялась, и девушка решила пойти в наступление. Судя по легкому дрожанию ментальной паутины, подруги вовсю поддерживали ее по телепатической связи. — Кыш отсюда! — мысленно шикнул, накрывая нас защитным куполом. вновь покраснела и, обхватив чашку, уставилась на нее, будто на дне было написано наше будущее. — Я не злюсь вздохнул, глядя на притихшую пару. Оставшись без поддержки подруг, она моментально замкнулась, растеряв всю браваду и теперь напоминала поникшую мышку. Скорее удивлен, осторожно продолжил, пытаясь подобрать нужные слова. Вы многое смогли узнать. Да, смогли. В звонком девичьем голосе прозвучали вызов и неприкрытая обида. А почему сами не рассказали? «Хороший вопрос, только ответить на него я не мог». «Не подхожу вам, да?» — воскликнула Лесли, неверно трактовав мое молчание. «Выходит, я хуже той, другой!» Всхлипнув, она сорвалась с места и помчала к выходу. А я рванул следом, в один прыжок догнав свое сокровище. «Глупая!» «Отпустите!» Прошипела она, ударив меня локтем в бок и вырываясь из объятий. Зачем удерживаете, раз еще и глупая? Идите к своей умной и красивой! Ее слезы и обида резанули по сердцу заточенным клинком. И забыв обо всем, я прижал взбалмошную драконицу к стене и поцеловал, словно безумец, накинувшись на мягкие податливые губы. Не получилось нежно и осторожно, но через миг она ответила, окончательно уничтожая мой контроль. Тонкие пальчики робко скользнули по моим плечам, и Лес привстала на носочки, подаваясь вперед, открываясь, доверяя мне себя. И мир растворился в золотых глазах напротив, нежных касаниях, стирающих первую голодную страсть в неумелых, но таких искренних поцелуях любимой. «Прости». — прошептал первым, разрывая поцелуй. — Нельзя. — Почему? — обиженно уточнила Лесли. — Ты — мое сокровище и главная слабость, — признался, скользнув ладонями по тонкой талии, едва сдерживаясь, чтобы вновь не притянуть ее к себе. — Пока не избавлюсь от старой метки. Шрам на руке еще имеет определенную силу. Выдохнул, пытаясь понять, как много ей смогу рассказать. Просто доверься мне. Позволь закончить начатое и немного подожди. Я могу помочь, с надеждой спросила. Не знаю, прошептал вновь, целуя припухшие губы. Боюсь, что тебя заденет моим проклятием, если связь окрепнет, поэтому и молчал, избегал зря. — уверенно заявила Лесли, прижимаясь ко мне. От этого безоговорочного доверия голова шла кругом. Хотелось подхватить ее на руки и немедленно утянуть в свое логово, спрятав от всего мира. Только для начала нужно убедиться, что проклятие не сможет навредить моей паре. «Люблю тебя и найду способ избавиться от старой метки», — поклялся, вновь утонув в искрящихся от счастья золотых глазах. Только дай мне немного времени.